Глава 12. О переработках и чувствах. Верно, Майс. Леархи, говорит Ньетх, считается, что они были способны существовать как на земле, так и под водой. Это было основное их отличие от вьерхов и от людей. Это делало их сильнее и превращало в доминирующую расу. С одной небольшой поправкой, Чем дольше они уходили от воды, тем слабее становились. Я слушаю преподавателя, точнее пытаюсь слушать, потому что после очередной ночной смены в голове у меня лишь туман и мысли о Кьярде. Его глаза, потемневшие от потери силы, до сих пор не дают мне покоя. Равно как и то, нормально ли он добрался домой. В Кейпдоре мы сегодня не пересекались. Но в Кейпдоре вообще сложно пересечься, если не ходишь на один и тот же курс. Впрочем, Мэль Здесь и Хар тоже. Вряд ли они были бы такими спокойными, если бы что-то случилось. Именно поэтому они ушли в глубину, спрашивает кто-то из аудитории. Согласно легенде, они ушли. Разводит руками Ньетх. Потому что исчерпали свою миссию на земле. Да, но они бы здорово пригодились, когда пойдет следующая волна убийца. Фыркает один из верхов, остальные смеются. Пожалуй, все, кроме Кьяны и Хара, «Нет, ну а что? Они же управляют водой. Значит, нам не пришлось бы рисковать с жизнями и удерживать сушу, которую смоет ко всем едхам, если мы не...» Он осекается под взглядом преподавателя. «Простите, Нестер Ньетх. Минус 20 баллов, и в следующий раз следите за своими словами». Преподаватель уже отворачивается от пытающегося возразить вьерха. «В прошлый раз я просил вас определиться с тем, какую форму отчетности вы выберете». Пожалуйста, отметьте на своих тапетах свой выбор и обозначьте темы, по которым хотите работать, если решили писать курсовую. Я тыкаю в курсовую. Мне гораздо проще будет отчитаться по одной теме, чем изучить все. Перечень тем, который выскакивает на тапет, длиннющий, и я ставлю галочку напротив лиархов, чтобы не заморачиваться. Мне дико хочется спать. А еще дико хочется домой. Я с сестрами даже толком не вижусь. И, пожалуй, мне хочется увидеть Кьярда, чтобы понять, что с ним все в порядке. Если честно, раньше я даже не представляла, что вьерх может потерять силу. Никогда о таком не слышала. Как это вообще происходит? И сколько времени требуется на восстановление? Вчера он выглядел едва ли лучше, чем в ту ночь, когда вытащил меня из воды. Но тогда нас здорово помотало по волнам. Я вообще удивлена, что мы выплыли. Точнее, что выплыл он. Все-таки каким бы хорошим пловцом ты ни был, такой шторм достаточно сложно выбраться на берег. Особенно учитывая тот факт, что никто из людей и вьерхов даже близко не подходит к воде, если это не бассейн. Звенит звонок, в него врывается голос преподавателя: Нисса Майс, Ньястромель, задержитесь, пожалуйста. Из-за недосыпа до меня даже не сразу доходит, кого он попросил задержаться. Но потом я смотрю, как Яна спускается к кафедре, и... Похоже, мне тоже надо туда спуститься. Я могу повозиться, конечно, подольше, но он, едх, смотрит на меня и ждет, поэтому приходится убрать тапет и идти вниз. «У нас с вами очень непростая ситуация, девушки», — говорит он, улыбаясь. «Вы обе выбрали курсовую работу и одинаковую тему. Обычно это не возбраняется» но я бы предпочел, чтобы мои студентки работали в разных направлениях». Кьяна хмурится, но вопрос задать не успевает. «Если только вы не хотите поработать в паре». «Мы? Нет. О, нет. Это уже даже не смешно. Если я готова работать в паре с Кьярдом, то с его девушкой точно нет». «Чтобы это не выглядело как самодурство, поясню. Мне не хочется, чтобы вы говорили об одном и том же во время защиты». Я строю их таким образом, чтобы всем собравшимся хотелось не заснуть, а поучаствовать в обсуждении. И уж тем более не хочется, чтобы между вами существовало какое-либо соперничество. Вот с последним он точно опоздал. Нет. Ньетх разводит руками, глядя почему-то на меня. Я чувствую, что Кьяна тоже на меня смотрит. Но сама на нее не смотрю. Интересно, она знает о том, что вчера ее парень приходил в бабочку, а о том, что происходит с его силой? «Никто не должен знать. Никто. И она тоже. Судя по всему, так. Эта мысль меня так потрясает, что я на минуту выпадаю из реальности. А потом слышу». «Что же, в таком случае одно из вас придется выбрать, чтобы все было честно». «Не стоит, Ниестер». Кьяна поднимает руку. «Я возьму другую тему. Прежде чем я успеваю возразить, она уже взлетает по лестнице и исчезает за дверями». «Удачного дня, Нисса Мэйс», — произносит преподаватель, и я киваю, а потом поднимаюсь следом за ней. Кьяна далеко не ушла, стоит в полувале от аудитории и роется в сумке. «Да чтоб его!» — выдыхает, разворачивается в сторону дверей и сталкивается со мной взглядом. Глаза вверхи на расширяются, выдавая ее чувства. Потом она шагает к аудитории. «Почему ты отказалась?» — спрашиваю я. «Потому что это неважно». «Возьму другую тему». «Да ну!» — говорю я. «То есть ты просто ткнула в список почти закрытыми глазами, как это сделала я?» «Ты ткнула в список закрытыми глазами?» Она приподнимает брови. «Ну, вообще, я взяла первую попавшуюся тему, потому что дико не выспалась». Кьяна качает головой. «Да...» «Так что, если хочешь, она твоя!» Развожу руками. «Мне без разницы, я ткну еще раз!» Мгновение она смотрит на меня, а потом проходит мимо так резко, что я едва успеваю отскочить в сторону. Мда, это точно. На нее-то что сегодня нашло? Удар приходится мне в плечо. Не сильный вроде бы, но я валюсь с ног. Реально падаю, к счастью, для меня на мат. Верно. Парень бросается ко мне, протягивает руку, перехватив палку под мышкой так ловко, что мне остается только молча завидовать. «Все в порядке?» «Все. Заниматься мы с Вартосом решили у него. У него в квартире всего две комнаты, одна для тренировок, вот и занимаемся. Учитывая, что за последние пару дней я спала в общей сложности часов пять, ноги меня еле держат. Но Вартосу об этом точно не надо знать. Я должна научиться драться, а значит, буду учиться». «Что-то я сильно в этом сомневаюсь». Он недовольно косится на меня. «Ты сегодня ела?» «Ела». «Что?» «Тебе список выдать, папочка?» Он морщится. «Давай без этих твоих штучек, идет?» «Без каких?» «Перерыв», — говорит Вартас. «Пока не научишься нормально говорить, учить дальше не буду». «Ну и пожалуйста», — бурчу я. Сил сопротивляться у меня не осталось, поэтому я сажусь прямо на мат, а точнее попросту снова падаю цепляюсь за колени, чтобы не откинуться на спину, потому что если лягу... То захраплю. Несмотря на то, что прошла лишь половина дня, глаза у меня уже слипаются. А мне, между прочим, через пару часов на одну работу, потом на другую. Эта мысль меня здорово подкидывает. Нельзя раскисать и тратить время впустую. «Продолжим», — говорю я. «Я просто не выспалась». «Тебе нельзя работать в бабочке». Вартов садится рядом со мной. «Ты хоть понимаешь, что себя загоняешь?» — Ничего, сейчас у меня подработка закончится и будет попроще. — Что? — Зачем же так орать? Я морщусь. — Орать? Вартос подскакивает, как если бы внутри него раскрутилась пружина, подходит к окну и распахивает его. Окно здесь огромное, не в пример тем, что мне доводилось видеть раньше, хотя сама комнатка небольшая. Мат, лестница у стены, какие-то прикрученные к ней резинки и еще массивные груши для отработки ударов. По разгоряченной спине тянет холодом. и Я тыкаю в него пальцем. Если я простыну, виноват будешь ты. Ага, говорит он. Не простынешь. После чего вздергивает меня за плечо и тащит на кухню. Я даже особо не шевелюсь, когда в нос ударяет характерный горьковато терпкий аромат льяре, который варта сготовит вручную. Все-таки Лейс да нельзя странная. Я бы такого замечательного парня точно сестрам представила. Когда передо мной ставят чашку, с наслаждением вдыхаю аромат, а после делаю глоток. Пока я пью льяри, передо мной уже гора еды. Хлеб с мясом, сыр, разогретая замороженная лапша с острым соусом. Запахи будет аппетит. И к тому времени, как я понимаю, что заниматься сегодня уже не смогу, становится поздно. От льяри в голове прояснилось. Зато желудок тяжелый. «Как ты вообще додумалась работать на двух работах?» интересуется Вартос, подперев рукой подбородок. «Меня взяли на замену. Я не хотела подводить». «Я про бабочку. Ты всерьез думаешь, что что-нибудь там найдешь?» «Думаю, да. Я уверена. Они что-то знают, иначе не вытряхивали бы из меня, зачем и почему я общаюсь с Кердом. Странно, но после нашего с ним общения в луже, ни Нергис, ни Джина меня не вызывали». Я не сильно расстроилась, но все это и правда очень странно. Хотя гораздо более странно то, что я не могу перестать думать про Кьярда. Был он сегодня на занятиях или нет? После вчерашних откровений у меня в голове появились совсем странные мысли. В частности, могу ли я попросить его помочь защитить сестер? Не знаю, с чем это связано. Видимо, с недосыпом. А может, с его словами о том, что он может дать мне рекомендацию. Зачем ему давать мне рекомендацию? Вот это совсем не то, о чем сейчас стоит думать. О его глазах и силе. И о том, что нам предстоит совместная работа, потому что в конце недели у нас курс у старого зануды. Именно так его называет Кярд. Прием! Вартас щелкает пальцами у меня перед носом. Суша вызывает верно. Чего? Того. Передразнивает он. Ты вообще слышала, что я говорил? м, -м, -м. Я спрашивал. «Зачем ты общаешься с Кьярдом?» Варта смотрит на меня так серьезно, что я морщусь. Он меня спас. «И все?» «Слушай, ты это сейчас серьезно?» «Я серьезно, потому что этот парень не для тебя». «Я записалась на курсы самообороны, а не к психологу». «Вирно, Едх, тебя раздери. Это опасно. Ты что, не понимаешь, во что ты ввязалась? Бабочка, Лейси, море...» В ерхии служба подводного ведомства, если они узнают о том, чем занималась Лейс? Он не узнает. Правда? Точно так же, как он не узнал, что ты работаешь в бабочке? По спине бежит холодок. Зачем ему копаться в моей жизни? Спрашиваю я. Вартас пожимает плечами. Потому что ему скучно? И в океан он сиганул за мной от скуки. Парень хмурится. Я этого не говорил. «А что ты говорил?» «Сама не понимая, с чего я завожусь. Подскакиваю на месте, подхватываю рюкзак. По-моему, ты лезешь туда, куда тебя не просят. Я вполне способна разобраться со своей жизнью сама. И если ты считаешь, что у меня не хватит мозгов, чтобы не подставить Лейса сестер, ты глубоко ошибаешься». «Ну, разумеется. Именно поэтому ты лезешь в самое пекло, в клуб, где Едх знает, что творится» и светишь свои физиономии направо и налево. «А ты вообще сидел и ждал, пока на тебя снизойдет озарение!» — рычу я. «Как ты собирался ее искать? Общаясь с рыбами? Уповая на чудо?» Вартас примирительно поднимает руки. «Но остановиться я уже не могу. Я единственная, кто хоть что-то делает, чтобы ее найти. Временами мне кажется, что все это впустую, что все, что я делаю, ни к чему не ведет». «Но я хотя бы что-то делаю, понял?» «А не изображаю заботу, которую обещал». «Заботу?» — цедит Вартос. «Твои сестры скоро забудут, как ты выглядишь, пока ты общаешься». Он выделяет последнее слово. «С парнем, который через пару месяцев не вспомнят даже, как ты выглядишь». «Да пошел ты!» «Я вылетаю на лестницу, не дожидаясь лифта. Просто бегу вниз». Наверное, это от недосыпа мне дико печет глаза и хочется тереть их, чтобы избавиться от этого жжения. Что ж, по крайней мере, во всей этой ситуации есть один существенный плюс. Я расхотела спать.